Глава 12 Стецы. закона Что-то холодное коснулось моей руки. Я сильно вздрогнул и увидел совсем рядом с собою темно-розоватое существо, своим видом больше всего походившее на ребенка с ободранной кожей. Создание это обладало точь-в-точь -точь мягкими, но отталкивающими чертами ленивца, его низким лбом и его медленными движениями. Понемногу приучив свои глаза к темноте, я стал яснее видеть все окружающее. Маленькое, ленивцеподобное существо стояло и пристально разглядывало меня. Проводник мой куда-то скрылся. Все это место представляло собой узкий проход между высокими стенами и треснувший во время своего извилистого течения лавы. Переплетавшиеся с обеих сторон проходы груды морского тростника, пальмовых вееров и папоротников образовывали таким образом ряд первобытных непроходимо темных пещер. Этот извивавшийся кверху проход был не более трех шагов ширины и загроможден кучами гниющих плодов и всяких других отбросов, издававших удушливое зловоние. Маленькое розовое существо все еще смотрело на меня, когда снова у отверстия, ближайшей из этих пещер, появился мой обезьяноподобный человек и поманил меня в неё. В то же самое время какое-то переваливающееся чудовище выползло из какого-то наиболее отдаленного уголка этой удивительной улицы и стояло бесформенным силуэтом на фоне находившейся за ним зелени, смотря на меня во все глаза. Я колебался и уже наполовину приготовился бежать обратно по приветшему меня сюда пути, но потом решился довести приключение до конца и, схватив за середину свою вооруженную гвоздем палку, вполз под маленький, скверно пахнущий навес вслед за своим проводником. Здесь было полукруглое пространство, имевшая вид половинки улья и около его каменной стены, составлявшей его внутреннюю сторону, лежала груда кокосовых и других орехов и всевозможных плодов. Несколько грубых посудин из лавы и дерева стояли на полу, и одна из них на грубо сделанной скамье. Огня не было. В самом темном углу пещеры сидела бесформенная телесная масса, проворчавшее что-то, когда я вошел. Мой обезьяно-человек стоял на слабо освещенном пороге этого жилища и протягивал мне расколотый кокосовый орех, в то время как я влезал в противоположный угол и усаживался на землю. Я взял орех и принялся есть его, насколько мог спокойно, несмотря на свое сильное волнение и почти невыносимую духоту пещеры. Розовое существо, стояла у входа пещеры, и кто-то новый, с темным лицом и блестящими глазами, пристально смотрел на меня через его плечо. «Эй!» — испустила таинственная масса, сидевшая напротив. «Это человек! этот человек!» — затараторил мой проводник. «Человек такой же живой, как ты и я!» «Замолчи!» — ворчливо произнес голос из темноты. Я ел свой кокосовый орех посреди... напряженного молчания. Изо всех сил я всматривался в темноту, но не мог в ней ничего различить. «Это человек», — повторил голос. «Он пришел с нами жить?» Голос был густой, с каким-то особенным, поразившим меня присвистом. Но его произношение было удивительно правильно. Обезьяна-человек взглянул на меня как бы в ожидании. Я понял его немой не мой вопрос?» «Он пришел жить с вами», — утвердительно сказал я. «Это человек. Он должен изучить закон». Теперь я стал различать какую-то темную груду в темноте угла, какие-то смутные очертания чьей-то сгорбленной фигуры. В пещере стало еще темнее от появления у входного отверстия двух новых голов. Рука моя крепче сжала палку. Фигура в темном углу Сказала громче. «Произноси слова». Я не понял этого последнего замечания. «Не ходить на четвереньках — это закон», — повторило существо в углу нараспев. Я был поражен. «Произноси слова», — сказал, повторяя только что сказанное обезьяно-человек, и фигуры у входа в пещеру эхом вторили за ним с каким-то угрожающим тоном в голосах. «Я понял». что и я должен повторить эту дикую фразу. И тут началась самая безумная церемония. Голос в темноте затянул какую-то полоумную литью, а я и все остальные хором вторили ему. В это же самое время они раскачивались из стороны в сторону и ударяли себя руками по коленям, а я следовал их примеру. Мне казалось, что я уже умер, и нахожусь на том свете. Эта темная пещера, эти странные темные фигуры, на которые то тут, то там падали слабые проблески света, и все они одновременно раскачивались и распевали. Не ходить на четвереньках — это закон. Разве мы не люди? Не локать в воду языком — это закон. Разве мы не люди? Не есть ни мяса, ни рыбы — это закон — Разве мы не люди? Не сдирать когтями корусь деревьев — это закон. Разве мы не люди? Не охотиться за другими людьми — это закон. Разве мы не люди?» И так далее. Начиная с запрещения таких диких поступков, вплоть до запрещения того, что показалось мне тогда самым безумным, невозможным и невообразимо непристойным. Какой-то род музыкального настроения овладел... Семенами мы распевали и раскачивались все быстрее и быстрее, повторяя этот поистине изумительный закон. Наружное настроение этих животных людей передавалось и мне, но глубоко внутри меня боролись между собой отвращение и смех. Мы пробежали длинный перечень запрещений, и тут напев принял новую форму. «Ему принадлежит дом страдания». Он умеет творить, он умеет поражать, он умеет исцелять и так далее снова целыми длинными перечнями, в большинстве случаев совершенно непонятно тарабарскими для меня, о нем, кто бы он ни был. Мне могло бы представиться, что все это только сон, но я никогда не слышал, чтобы пели во сне. «Ему принадлежит молния», — пели мы. Ему принадлежит глубокое соленое море. Ужасное предположение возникло в моей голове, что Моро, превратив в животных этих людей, вложил в их бедные мозги своего рода обоготворение себя. Но я во всяком случае слишком ясно видел сверкавшие белизной зубы и сильные когти, сидевших вокруг, чтобы прекратить из-за этого свое участие в пении. «Ему принадлежат звезды на небесах». Наконец пение окончилось. Я увидел, что все лицо обезьяна человека покрыто испариной, и мои глаза, привыкшие теперь к темноте, рассмотрели отчетливую фигуру в углу, откуда исходил голос. Она была человеческого роста, но казалась покрытой темно-серой шерстью, почти такой, как у шотландских терьеров. Чем была она? Чем были все они? «Представьте себя окруженным самыми ужаснейшими калеками и сумасшедшими, которых только может создать воображение, и вы немного поймете мои ощущения при виде этих странных карикатур на людей». «У него пять пальцев! Пять пальцев! Пять пальцев, как у меня!» бормотал обезьяна-человек. Я вытянул свои руки, серая фигура в углу нагнулась вперед. «Не бегать на четвереньках!» «Это закон. Разве мы не люди?» — еще раз сказала она. Она протянула свою странно уродливую лапу и схватила меня за пальцы. Ее лапа имела вид оленьего копыта, кончавшегося когтями. Я чуть не вскрикнул от неожиданности и боли. Лицо, сидевшее в углу фигуры, нагнулось вперед и рассматривал мои ногти. Оно склонилось так, что свет от входа упал на него — я увидел с дрожью отвращение, что это было лицо не человека, не животного, а просто какая-то копна серых волос с тремя еле заметными темными дугообразными прорезями для глаз и рта.